Глава 28. У меня есть предложение. Понизил голос Логинов. Я вам рассказал про золотой сосуд с камнями, поднос, чашу, ложку. Запредельно дорогой набор. Это единственная ценность, которая не досталась Ирине, потому что Валентина, мать Алисы, положила комплект в гроб отца. Зачем? Изумилась я. Никита кивнул «Такой вопрос должен возникнуть у каждого нормального человека А для того, чтобы хоть это золото Ирине не досталось Спрятала она его Валентина не воровка, но Ирина Петровна так с ней гадко обращалась, что Покина решила «Пусть лучше все в гробу лежит, чем перейдет в руки Гончаровой» «Да уж», — пробормотала я «Просто слов нет» Поступок на волне сильного нервного потрясения. «Именно так», — согласился Логинов. Только Валентина не подумала, что Ирина начнет искать набор. Обвинит Покину в краже, вызовет милицию, даст денег парням, чтобы те обыскали жилье бывшей любовницы. Ребята честно отработали полученную мзду, но ничего не нашли. И у мамы Алисы начался ад. Ирина за ней следила. Если старшая Покина устраивалась на работу, Гончарова незамедлительно ехала к ее новому начальству и рассказывала историю о том, как Валентина ее обворовала. Украла колье, серьги, про набор не говорила. Ирине верили, быстро избавлялись от новой сотрудницы, предлагали той подать заявление по собственному желанию. И у Алиски пошла полоса неудач. Она закончила в ГИК. Талантливая девушка. Так хорошо дебютировала, получила роль в сериале. И все. Больше никуда не зовут. Бегает по кастингам. Везде облом. Да еще она упала, ребро сломала. Валентина, заболев, подумала, что все неприятности, которые посыпались на ее дочь, вызваны тем, что она... Спрятала комплект. Она поговорила с Алисой перед своей смертью. Сказала, я поступила гадко, поэтому так рано умираю. Верни Ирине золото, иначе с тобой непременно что-то страшное случится. Алиска внушаемая, она маме поверила. А как ей набор вынуть? Вскрыть могилу? Покина на это права не имеет. Никита в упор посмотрел на меня. Когда вы подошли ко мне на кладбище, завели разговор про камень, сразу понял, что дело не в памятнике. Вам нужен зачем-то контакт Ирины Гончаровой. Со мной Ирина Петровна встречалась, но она не в курсе, кто я. Позвонил мне тогда еще простому резчику, который надписи на памятниках делает, главный по отделу надгробий, и попросил. «Никита, выручи». «Я тебе премию выпишу», — ответил ему Станислав Михайлович. «Любой каприз за ваши деньги». И услышал, что некая сумасшедшая баба довела Станислава до трясучки. Тот чуть не плакал. Памятник она ставит на семейном захоронении. Раньше там плита лежала, теперь тетка хочет нечто иное. Что? Сама не знает». «Ну, эдакое такое, то ли белое, то ли черное, может, красное, нет, не оно. Займись ею, Никитос, ты умеешь с людьми ладить, а у меня терпелка лопнула». Ответил ему, «С радостью, но я здесь не каменщик». Начальник зубами скрипнул, «Все, теперь каменщик, завтра приказ вывесит. Если избавишь меня от Ирины Петровны Гончаровой, помогу тебе потом». Я чуть не сел. Вот это поворот! Сначала мы по телефону общались. Тяжелый она человек, весь мозг мне съела. Потом они приехали вместе с Вадимом на кладбище. Мы встали у могилы, начали обсуждать, что да как. И вдруг она говорит. Вадюша, обрати внимание на левую руку Никиты. Забавно. Что там? Как всегда зевая, осведомился сын. У Никиты между указательным и средним пальцами родинка, ответила мамаша. У моего деда такая была, и тебе по мужской линии досталось. Удивительно, что и у Логинова она есть. Я быстро ответил. У моего отца такая была. Никита засмеялся. И ведь не соврал. Очень редкое расположение пятна, правда? У Таисии Жуковой дочке Анны Корниловой, ближайшей подруги моей мамы, родинка на щиколотке, как браслет. Тася милая, она мне нравилась. Жаль, что потеряли друг друга. Упади мне сейчас на макушку люстра, я бы меньше изумилась. Макс и Костин одновременно повесили на лица улыбки. Потом Володя равнодушным голосом спросил. Тася Жукова? «Кто она такая?» У мамы была лучшая подруга, тетя Аня. Очень красивая женщина. Она говорила всем, что служит актрисой, а на самом деле была элитной... Ну, нельзя ее назвать проституткой, лучше компаньонкой. Анна переходила от одного богатого любовника к другому. Имен мужчин я не знаю, никогда их не видел. Но мама определенно была в курсе дела. «От кого Анна родила Таисию?» «Тайна, покрытая мраком». «Она часто к нам приезжала с девочкой в гости». Логинов улыбнулся. Мама всю жизнь писала дневники. У нее был литературный дар. «Мое самое раннее воспоминание детства?» «Меня уложили в кровать». «Мама верхний свет погасила, села к столу, за которым мы ели, зажгла ночник, открыла тетрадь и заскрипела». Заскрипела ручкой. Счастливое было время. А потом Корнилова пропала. Я тогда совсем ребенок спросил у мамы, «Почему к нам больше тетя Аня Стасия не приходит? Вы поссорились?» «Конечно нет», — ответила мама. К сожалению, тетя Аня связалась не с тем человеком. Он прикидывался порядочным мужчиной, а в реальности оказался под лицом и мерзавцем. Пришлось ей спешно уехать в... ну, неважно куда. Ее в Москве нет. Мама определенно знала, где любимая подруга, но мне не сказала. «Эх, следовало мне тетради мамы прочитать. Вот же дурак. Наверное, там много того, что я не знаю. Вернусь домой, займусь». «Можно и нам посмотреть дневники вашей мамы», — очень ласково попросил Макс. «Нас интересует только то, что связано с дочерью Анны». В наше агентство обратилась женщина Таисия Жукова. Она ищет свою мать. Ту звали Анна Ивановна Корнилова. К сожалению, нигде пока никаких сведений об этой даме мы не нашли. Куда ни пойдем, везде тупик. Фамилия Жукова распространенная, но имя Таисия встречается не так часто. «Возможно, мы пытаемся помочь дочке подруги вашей мамы, но это лишь предположение». «У вас есть ее телефон?» — улыбнулся Никита. «Конечно», — ответила я. «Могу позвонить женщине, и сразу станет понятно, она это или нет», — предложил Логинов. «Если скажет «конечно, я», — задам ей один вопрос. «Если не сумеет ответить, то ваша клиентка не Тася из моего детства». Костин протянул мужчине визитку Таисии. «Набирайте! Только поставьте на громкую связь!» Никита потыкал пальцем в экран, и мы услышали тихий усталый голос. «Добрый день вам кого?» «Если сейчас говорю Стасей Жуковой, то тебя!» Весело отозвался Никита. «Простите, с кем беседую?» «Никита Логинов!» «Извините, «Наверное, ошиблись номером. У меня нет такого знакомого». «Стой, стой!» – затараторил наш гость. «У твоей мамы была подруга, Ксения Федоровна». «Да», – изумилась женщина. «Откуда знаете?» «А у нее был ребенок», – не обратил внимания на вопрос Никита. «Верно», – оживилась наша клиентка. «Мальчик очень смешной. Я называла его Витязем в розовых штанах. Он их долго носил». В конце концов, они стали ему как Бриджи. «Ой, ой, его звали Никита! Ой, ой, это ты? Не может быть! Нет!» «Подожди, дай задать вопрос», — попросил Логинов. «Что тебя очень удивляло на нашей кухне? Две вещи. Одну ты открывала, закрывала?» «Холодильник!» — закричала Таисия. «Шкаф под подоконником!» Тетя Ксю там держала продукты. «Тетя Ксю! Я так называла твою маму!» «Тетя Ксю! Боже, боже, боже!» «А вторая вещь, если ты только ее имеешь в виду!» «Чайный гриб!» «Он плавал в трехлитровой банке, но не удивлял!» «Пугал! Большой такой, толстый! Фу!» «Кит, ты пил жидкость, в которой он жил!» «И мама моя тоже, и твоя, а я нет!» «Кит!» Витись в розовых штанах!» Мама привезла тете Ксю в подарок книгу Витись в тигровой шкуре». Та очень ее хотела. «Да!» — тихо подтвердил Никита. Мамуля обожала поэзию. Она взяла презент, так обрадовалась. Витись в тигровой шкуре! Давно ее хотела!» А ты на меня пальцем показала и засмеялась. «Кит, а ты витись в розовых штанах!» «И давай меня дразнить!» «Можешь приехать ко мне?» Зарыдала Таисия, но продолжила говорить. «Ты меня нашел! Мне сейчас так плохо! Ужасно! Пожалуйста, запиши адрес, диктую!» «Мы дадим Никите ваши координаты», — громко сказал Костин. «Кто это?» — испугалась Таисия. «Я в офисе у детективов, которых ты наняла, чтобы найти тетю Аню». «Объяснил Никита». «Да!» — рыдала Таисия. «Да! Хочу узнать, где моя мамочка. Ой, тетя Ксю точно знает. Спроси у нее, почему я забыла про нее. Но у меня нет вашего телефона. Фамилию ее забыла. Позови тетю Ксю». На секунду стало тихо. Потом Никита все так же весело ответил. «Думаю, мама все знает». Сейчас еще немного поговорю с сыщиками и примчусь к тебе. По-прежнему любишь зефир? Обожаю! Скоро прилечу, — пообещал Логинов, отсоединился и сказал нам то, что мы уже поняли. Это точно она. Понимаю, что вы на службе, получаете зарплату. Она, наверное, зависит от того, как справляетесь с заданиями. Поэтому дам вам на время все дневники мамы. Она их вела с юности до последних дней. Очень тщательно. Подруг у нее не было, только тетя Аня. Витясь в розовых штанах. Забыл про эту дразнилку. А Тася вспомнила. Короче, если пообещаете вернуть записи в целости и сохранности, то получите их. Но лишь в обмен на помощь для нас с Алисой. Она хочет вытащить набор. Верит, что тогда все беды закончатся. Для этого надо открыть могилу. Уговорите Ирину и Вадима согласиться на это. Напомните ей про комплект от индийского богача. Растолкуйте, что без вашего согласия и присутствия это невозможно. Это правда. Пожалуйста, заставьте их приехать. Валентина заплатила тем, кто закрывал гроб. Они положили пакет в ноги покойного. Потом отдадим все Ирине и конец истории. Пожалуйста, не откажите. Вы за свою доброту сможете изучить дневники, поможете Таисе найти маму, сами получите хорошую зарплату. Алиска станет счастливой. Вдруг тогда и у меня полоса удач начнется. Если откажетесь, дневники не дам. Я посмотрела на Костина, тот глянул на Вульфа. Хорошо. После короткой паузы кивнул Макс. «Давайте попробуем».